Марина, на днях я видел тебя в счастливом, сквозном, бесконечном сне. В противоположность моим обычным, сон был молодой, спокойный, безболезненно перешедший в пробуждение. Мне снилось начало лета в городе. Мне сказали, что меня спрашивают с чувством, что это ты. Я легко пробежал по пролётам лестницы. Действительно, в чём-то дорожном стояла ты. Кем ты была? Это трудно объяснить. Ты была абсолютно прекрасна. Ты была громадным поэтом в поле большого влюблённого обожания. Я никогда не смоку раслюбить тебя. Ты моё единственное законное небо. Я ничего почти не говорил, и всё стало известно, Жень. Главное же объём и неотменимость. И она стала нравственно расти на этом резком и горячем сквозняке день за днем до совершенной неузнаваемости. Какая ужасная боль это видеть и понимать, и любить ее в этом росте и страдании, не умея растолковать ей, что изнутри кругом именованным тобой, я ее охватываю не с меньшей нежностью, чем сына, хоть и не знаю, где и как это распределяется. Если удастся, я ее с мальчиком снаряжу к сестре в Мюнхен, а затем приеду сам, и мы, наконец, встретимся. Ибо, Марина, дальше сроков на свете не имеется. Они недопустимы и невообразимы. Дорогой Борюшка, только что получила от тебя письмо. И одновременно письмо из Чехии с требованием либо возвращаться сейчас же, либо отказаться от чешской стипендии. Отказаться. Ход неудачно построенной фразы. Просто в случае невозврата отказывают. Возвращаться ни сейчас, ни потом невозможно. Возвращаться не сейчас, ни потом невозможно. Следовательно, не возвращение. Я на улице. Думаю, непонятный отказ чехов, обещавших стипендию по крайней мере до октября. Это эхо парижской травли из-за моей статьи. Поэт о критике. Травля или донос. Ни одного голоса в защиту. Да, Борис, о другом. На днях перепечатка статьи Маяковского о недостаточной действенности книжных приказчиков. Привожу дословно. Книжный продавец должен ещё больше гнуть читателя. Вошла Кемсамолка с почти твёрдым намерением взять, например, Цветаеву. Ей Кемсамолке сказать, сдувая пыль со старой обложки: "Товарищ, если вы интересуетесь цыганским лиризмом, осмелись предложить Сельвинского. Та же тема, но как обработана мужчина на всё это временное, поэтому напрасно вас остыл интерес к Красной армии". попробуйте почитать эту книгу Асеева и так далее. Передай Маяковскому, что у меня есть и новые обложки, которых он просто не знает. Между нами такой выпад Маяковского огорчает меня больше, чем чешская стипендия, не за себя, за него. Я получил твоё письмо о чешских злоключениях Не могу сказать, как меня все это огорчает. Ах, эти вечные интриги! Страдаю от них в последнее время и я. Скучно рассказывать, но месяц назад мне материально и в смысле перспектив было сравнительно легче. Теперь же очень трудно. И возникает опасение, что будет, как прошлый год. Но ради всего святого не возвращайся в Чехию. Приведенных слов Маяковского не знаю, потому что вообще ничего не читаю и не знаю, что кругом делается. Плюнь, я тебе о нем напишу. Он пристранно устроен. Может быть, ему кажется, что он тепло о тебе вспомнил. Он давно в Крыму, а то бы я с ним поговорил. Я сильно любя его, раза два-три в жизни ссорился с ним по такому же поводу. Тогда я сталкивался с полным его неведением того, о чём шла речь.